Глава восьмая. Вы шутите, это же рублевка мероприятие для избранных. Мне там не место, я не впишусь в ваш круг. Я всего лишь девочка с улицы. В чем я пойду? В этом ужасном пуховике износившихся кроссовках за тысячу рублей? Мне обидно, обидно на судьбу, что мне не повезло в жизни. Я всячески стараюсь стать лучше, много работаю, стремлюсь быть добрым, честным, отзывчивым человеком. Но удача обходит меня стороной. Что я делаю не так? Может, Вика права, и лучше бы я ее послушала? Бежала бы сейчас на экзотическом пляже Кипра, попивая коктейли, любой с лазурной водичкой, не парилась бы ни о чем. Нет, фу, это же так низкая гадка, быть подстилкой жирных мужиков. Это последнее, о чем себе следует беспокоиться. Лучшие стилисты сделают из тебя непревзойденную конфетку. Королеву вечера. Нет, это как-то все не мое светское общество, балы, форшеты. Важные леди и джентльмены, обсуждающие самые последние сенсационные новости мира элиты. Почему отказываешься, Рая? Такой шанс выпадает раз в жизни, может, стоит рискнуть. Его рука горячо, весистая, накрыла мою на сиденье сжала. И опять сильный электрический импульс хорошенько встряхнул мое тело. Я хочу, чтобы меня сопровождала именно ты. Ты мне нравишься. Божечки, все мои внутренние органы поменялись местами, стоило только ему сказать мне это. Да, кажется, он прав. Я всегда в своих мыслях жаловалась на многочисленные проблемы нескончаемую тьму в конце тоннеля. Без единого намека на просвет, а сегодня со мной случилось буквально что-то невероятное. Сижу в лимузине рядом со мной. Самый завидный мужик страны. Мы мчимся на бал где я должна стать королевой вечера. И сколько бы раз я себя не щипала, это не сон. Дед Мороз спустя долгие годы все-таки получил мое письмо. Он сказал, это будет маскарад. Тогда это в корне меняет дело. Хорошо, я поеду с вами, буду вас сопровождать. Неожиданно выдаю свой окончательный ответ. Новый год все-таки, а вас пригласили на такое важное мероприятие. Не появится дурной тон. Динар Багиров улыбнулся сытой улыбкой победителя. «Мы пробудем там недолго, час, максимум два, а потом я отвезу тебя к себе домой. Ты не будешь жить со мной. Рай, это теперь моя ответственность, я буду делать все, чтобы тебе было хорошо». Безумно сильно тронули его слова. «Я даже возражать не стану, поскольку не хочу возвращаться в то место, которое я зову своим домом. Да бездомные лучше живут, чем семья Крыловых». Я принимаю все условия Багирова в знак компенсации того, как некрасиво он со мной поступил. Пусть извиняется своими поступками, еще потому, что он очень красивый. Синие глаза чего только стоят. Я не нашла в себе смелости этого сделать. Я слабачка, да покажите мне другую, которая смогла бы перед ним устоять. Пусть Динара обо мне заботится, а я рожу ему малышей. Все равно мне с большой болью и отчаянием пришлось бы прервать беременность. Я бы не смогла ничего им дать. Двойня — это очень серьезно. Органы опеки забрали бы у меня малышей. А так двойняшки будут жить. У них будет все, о чем только мечтают дети из простых семей. Взамен я могу попросить миллиардера что угодно. Я бы хотела поступить в университет. Какое-нибудь жилье приобрести и, самое главное, забрать любимого братика из детского дома. Между нами, я так полагаю, должна быть просто сделка и ничего личного. Надо проговорить эти моменты. Пока не знаю, какие у него реальные планы на мой счет. Тут даже загадывать не нужно, все банально просто. Богатые женятся только на богатых. Так что мне не стоит строить каких-либо иллюзий, раскатывать губу. Я это прекрасно понимаю. Но мое сердце замирает всякий раз, когда Динар Багиров ко мне прикасается, и особенно, когда очень голодно, смотрят на меня. Павел Багиров обращается к водителю. «Свяжись с Рафаэлем и езжай к нему». Рафаэль любопытство заиграло внутри меня. Мой персональный стилист уточняет. лучший в своем деле, возможно, и в стране». Передай дело срочное, и пусть готовит тот самый наряд, который я собирался купить для Анжелы. Слышав имя какой-то девушки, а рефлекторно повернула голову на мужчину. Кто такая Анжела?